Следующие полчаса тянулись целую вечность. Вошел Лакей и сообщил, что леди Уайкоум отлучилась на кухню, чтобы обсудить с поваром меню обеда. Она просит их дописать все приглашения без нее. Эвелин, видно, заранее выплакала все слезы и теперь сидела, как на иголках, комкой в руках платочек. Перси успела испортить три открытки и отбросила перо. Чем же там занят Элис? Докладывает их отцу о неприличном поведении Эвелин? Но не просит же руки Эвелин? А может, решил теперь рассказать ее отцу о том, что случилось 8 лет назад? Эта бредовая мысль постоянно крутилась у нее в голове, но она старательно изображала безразличие. Итак, скоро из отцовского кабинета раздастся гром и засверкают молнии. Или... Молоток у двери застучал снова, но на этот раз Пирсон вошел к ним уже через несколько мгновений, не дожидаясь их звонка. «Мистер Морган с визитом к его светлости, миледи!» Эвелин, судорожно вздохнув, упала в кресло. Перси спросила. «Лорд Айверн, все еще у отца?» «Да, миледи!» Оба джентльмена сейчас в кабинете с его светлостью.